Глава двадцать вторая Когда я вернулась к детям и генералу, девочки звенели хрустальными медвежатами и горой ярких бус. Других игрушек, видимо, Алентер в салоне моды не нашел. Но детям, кажется, нравилось. А сам генерал стоял у зеркала, удивленно рассматривая свое лицо, а конкретно глаза — «Не думал, что они вернутся к прежнему виду. На девятом круге это невозможно», — проговорил он, поясняя. «Я застыла, как вкопанная». «Девятый круг? Ничего себе!» «Да генерал ходячий конец света!» «Если он хоть на мгновение расслабится...» «Его темная сущность разнесет не только здание, где мы находимся, но и всю столицу!» Генерал повернулся ко мне с улыбкой. «Вам нечего бояться. Я себя хорошо контролирую, Луиза. Рядом с вами даже особенно хорошо. Вы можете наблюдать это по цвету моих глаз». Я смущенно отвернулась. Как же сложно молодой девушке стоять перед главнокомандующим армией, у которого за плечами огромный опыт во всем, включая завоевание женщин, конечно, а у меня опыта с мужчинами никакого нет, я даже не целовалась. «О чем я только думаю?» А Лентер усмехнулся и покачал головой. «Он что, читает мысли?» «Вы подобрали все, что нужно, Луиза», — произнес он. «Да, спасибо, генерал. Раз Алентер платит, я выбрала себе нижнее белье такое, как носила прежде, когда была принцессой. Аж десять комплектов. Не стала мелочиться. И туфли выбрала отличные, с высоким каблуком». «Хорошо, я рад», — сказал генерал. «Посмотрите за детьми, я сейчас расплачусь». Алентер позвал Альберта по переговорному артефакту, и приказал отнести наши пакеты и коробки в экипаж. Коробок было много, очень много. Мне даже стало жаль пожилого Альберта. «Теперь идемте в детский салон, а затем обедать», улыбнулся генерал, возвращаясь к нам. Мы прошли сквозь внутренний переход и оказались в детском царстве. Всюду сидели пушистые белочки, зайчики, летали магические шарики и ленты. Кэти и Мэри восторженно залепетали, поднимая головы вверх. Кэти сразу побежала навстречу игрушкам. «Мэри, а ты побежишь за сестрой?» проворковала я, погладив малышку, сидящую на руках генерала. Алентер пристально посмотрел на меня, на мою кисть, почти касавшуюся его руки, обвел взглядом мои узкие плечи. Я чувствовала мужской взгляд столь осязаемо, будто генерал обнимал меня. «Не смотрите на меня так», — сказала я, чувствуя, что снова наливаюсь краской. Генерал присел и опустил извивающуюся от нетерпения мэри на пол и снова посмотрел на меня, не поднимаясь с колен. «Вам не нравится, как я смотрю на вас?» — хмуро произнес он. Меня будоражил его взгляд Его хриплый голос смущал и окрылял одновременно Но приличная леди никогда не признается в этом Особенно врагу «Нет», — ответила я Мэри сделала шажочек, отпуская руку генерала И мы с Алентером вместе ахнули «Она пошла!» — воскликнула я «Луиза, спасибо!» — пророкотала Лентер. Девочки залезли в бассейн из переливающихся магических шариков и восторженно закричали. А мы с генералом, устроившись рядом на бортике, принялись рассматривать платья и колготки, которые нам приносили служащие. А Лентер внимательно выбирал наряды и спрашивал мое мнение. «Мне очень нравилось». Какой он заботливый отец, и я даже немного ревновала к маме его девочек. Мы выбрали с десяток маленьких платьев различные костюмчики для прогулок и для домашних игр, красивые джемперы с перламутровыми пуговками и по нескольку пар туфелек и сапожек. Моя внутренняя маленькая принцесса таяла от восторга. «А у вас есть подобный бассейн с шариками?» «Я хочу его тоже взять», — деловито сказала Лентер, молодой служащий в ярко-фиолетовом платье. «Конечно, ваша светлость. Мы доставим вам точно такой же по любому адресу», — ответила она почтительно. «Луиза, а теперь выберите игрушки и все, что посчитаете нужным для развлечений и развития. Я в этом не разбираюсь. Я пока побуду с девочками. Им в этом бассейне так нравится». Алентер весело улыбнулся и стал играть с детьми. «Хорошо», — я тоже улыбнулась и, вставая, поправила подол платья. Уходя, почувствовала обжигающий взгляд в спину и поспешила свернуть в ряды стеллажей с игрушками.